Глава 17. Чудесный вечер. Всю обратную дорогу домой, когда мы с данилом практически не разговаривали, а я позволила себе максимально расслабиться под приятные звуки музыки, льющиеся из динамиков. Эта мысль не покидала голову, а легкая улыбка порой трогала губы. Симпатичный ресторан, красивая живая музыка, вкусная кухня. И кавалер самый что ни наесть галантный. «Да, это свидание можно смело ставить на первое место в списке моих немногочисленных встреч с мужчинами. И мне ни разу не захотелось за весь вечер говорить о делах. А ведь я запланировала». Машина затормозила у подъезда моего дома. Данил не заглушил двигатель, повернувшись в мою сторону. В салоне царил полумрак, слабо разгоняемый тусклым светом дворовых фонарей, и мужские глаза влажно блестели и казались нереальными, как их немигающий взгляд. Я взялась за ручку дверцы, не зная, на что решаться. Даниил явно ждал от меня каких-то слов или действий, и я чувствовала, что его состояние схоже с моим. «Я, ты...» — мы начали говорить одновременно. Оба сразу же осеклись и рассмеялись. «Что ты хотел сказать?» — спросил я первая. «Хотел напомнить про цветы и десерт». Улыбнулся он, и отчего-то улыбка его показалась мне грустной, как и голос прозвучал минорно, выражаясь языком музыки. «А ты?» «А я хотела сказать, что есть десерт в одиночестве?» «Тоскливо?» — нашла я нужное слово. Мне не хотелось расставаться с ним так быстро, и предлог этот я придумала не только что. Кроме того, нас ждал, пусть и не самый серьезный, но разговор. А почему бы не совместить приятное с полезным? «Приглашаешь меня на чай?» Искренне обрадовался Даниил. Невольно улыбнулась, он никогда не был хитрым или продуманным, как принято говорить. Всегда казался мне чуточку наивным и несовременным даже. Но сейчас это качество выросло в нем в разы, его наивность даже порой шла вразрез с суровым миром, в котором мы обитали. Порой задумываясь об этом, мне становилось страшно за Даниила. И в глубине души я радовалась, что рядом с ним есть такой человек, как Александр Брониславович. Ну или кофе. Бодро отозвалась я. «С удовольствием!» Тут же признался он и заглушил двигатель. На этот раз я не стала ждать, когда он поможет мне выбраться из машины, ни барыня ни же какая-то, да и подобное считала излишними условностями, усложняющими нашу жизнь. Выскочила на промозглый ветер, который к ночи усилился, и поспешила к подъезду поскорее в условное тепло. К лифту шли молча, на пятый этаж поднимались тоже без разговоров росла неловкость, которую мне всеми силами хотелось побороть. И мысленно я себе твердила. «Это же Даня!» «Теперь ты знаешь, где я обитаю!» — отперла я дверь в квартиру и включила в прихожий свет. «Заходи!» — пригласила данила но он, собственно, в этом не нуждался. Он не торопился раздеваться, хотя я и ждала, чтобы принять его куртку, и не разувался, а осматривался. Мне даже стало интересно, скажет ли он что-нибудь. «У тебя может быть только такая квартира». Словно отмер он уже в который раз за сегодняшний вечер. «И какая?» «Небольшая, чистая и уютная». Улыбнулся он не мне, а каким-то своим мыслям. «Похожая на тебя». Про размер моей квартиры он метко подметил. Когда выбирала ее, меньше всего гналась за площадью, рассуждая, что одной мне места точно хватит. Решающую роль сыграл факт, что дом новый, не любил вторичное жилье, полагая, что в старых квартирах слишком много чужой ауры, которая не всегда бывает положительной. Устроил меня и этаж пятый. При желании без труда можно добраться пешком. Опять же, вид с открывался шикарный на городской парк, и дом стоял в глубине жилого массива и далеко от проезжей части, что мне тоже нравилось. С уютом Даниил тоже угадал, ну или заметил. В своей квартире я все устроила сама, без дизайнерского участия, пригласив лишь специалистов по чистовой отделке. Мебель тоже выбирала сама. И сама же считала свою квартиру очень удобной для проживания, где каждая вещь была на своем месте и несла какую-то функциональную нагрузку. А вот с чистотой Даниил явно слукавил. Наводить порядок я не любила, да и времени для этого не всегда находила. И сейчас было немного стыдно за разбросанные повсюду вещи. «Ванная там!» — указала я прозрачно, намекая, что мне нужно несколько минут без Даниила. «Можешь помыть руки и умыться?» Пока его не было, раскидала по местам вещи, поставила цветы в вазу и отнесла сладкое на кухню. Последняя у меня была просторная, и напоить гостя чаем я решила на ней. Я даже успела переодеться в домашний костюм и вернуться в кухню, когда там появился Даниила. «Я не рано...» поинтересовался он с порога. «В каком смысле?» — удивленно уточнил я. «Ну ты же для чего-то прогнала меня!» — заиграла на его губах улыбка. Если бы не знала точно, что это не так, решил бы, что он сейчас издевается надо мной. Но он на такое способен не был. Хотела навести порядок. Чувствовала, что краснею, и принялась хлопотать у раковины, наполняя чайник. Я так и понял. Прошел Даниил к столу и опустился на стул. «Я не врал, когда говорил, что у тебя дома чисто. Настоящего бардака ты еще не видела». Весело усмехнулся он. «Мы с дядей Сашей убираемся раз в месяц и тратим на это обычно целый день». «Ого, могу себе представить!» — рассмеялась я. «Так, что тебе налить? Чай или кофе?» «А ты что будешь?» «Я?» — задумалась на пару секунд. «Пожалуй, чай. Кофе на ночь пить вредно». «Тогда и я чай». Зеленый или черный? А ты какой любишь. А ты собираешься за мной повторять? снова прыснула я. Наша словесная перепалка опять напомнила мне то время, когда мы были на несколько лет младше. Тогда мы любили дурачиться именно так, болтай ни о чем! Помню я частенько доставала Данила, повторяя за ним. Он же любил передразнивать с меня. Я уже это делаю, кивнул он, вовлекая меня в свою игру. Отлично, тогда будешь пить крепкий зеленый чай без сахара. Издевательски проговорила я, наблюдая, как слегка вытягивается его лицо. Он не любил зеленый чай, да еще и крепкий. Помнится, когда мы такое заказывали в кафе, свой пакетик он едва окунул в кипяток, окрашивая воду в бледно желтый цвет. Я же пила чай прямо с пакетиком, предварительно вымочив тот как следует. Обожала, когда обжигающая крепость чая придавала напитку вяжущие свойства. но ну, а Даниил сейчас сам напросился. Я не просто так пригласила тебя на чай. Заговорила я, когда наполнила нам напитком чашки. Заварила я чай в заварочнике, и Даниилу так уж и быть не стала наливать крепкий. Выложила пирожные на блюдо и поставила приборы на стол. Я сделала паузу, а Даниил не удержался и вернул. «А, с тайным умыслом!» «Почти. Хочу предложить тебе сотрудничество».